Где милитаризованная зона? Южная Корея. Чой Хунг Чой, заместитель директора Корейского центрального разведывательного агентства, показывает на сухой, холмистый и ничем не примечательный ландшафт слева от нас. Его можно спутать с Южной Калифорнией, если бы не покинутые блиндажи, выцветшие флаги и забор с ржавой колючей проволокой, упирающийся в горизонт с обеих сторон. Что случилось? Никто не знает. Ни одна страна не была лучше подготовлена к отражению инфекции, чем Северная Корея. Реки на севере, океан на востоке и западе, а с юга показывает в сторону демилитаризованной зоны. Наиболее надежно укрепленная граница на земле. Вы видите, какая гористая тут местность, как ее легко защищать? Но вы не можете увидеть, что эти горы изъедены титанической военно-промышленной инфраструктурой. Северокорейское правительство, наученное горьким опытом ваших бомбардировок в 50-х годах, трудилось не покладая рук, чтобы образовать подземную систему, которая позволила бы народу пережить войну в безопасном месте. Наши северные соседи создали весьма милитаризованное общество, приведенное в такую боевую готовность, что Израиль на их фоне – сущая Исландия. Больше миллиона мужчин и женщин служили в армии, более пяти миллионов числились в запасе. Это больше четверти населения, не говоря уже о том, что почти все граждане когда-либо проходили базовую военную подготовку. Но главное другое. Главное при таком виде войны – почти сверхчеловеческая дисциплина в стране. Северным корейцам с рождения вдалбливали, что их жизнь ничтожна, что они существуют для служения государству, революции и великому вождю. Это почти полная противоположность той ситуации, что сложилась у нас на юге. Мы были открытым обществом, международная торговля являлась источником нашей жизненной силы. У нас царил индивидуализм, пусть не до такой степени, как у вас, американцев, но протестов и всяких народных волнений нам более чем хватало. Мы отличались таким свободолюбием и разобщенностью, что едва сумели ввести доктрину Чанга во время Великой Паники. Доктрина Чанга – южнокорейская версия плана Редакера На севере подобный внутренний кризис немыслим. Даже когда из-за просчетов правительства у них начался голод, почтим геноцид, они предпочитали есть собственных детей, чем хотя бы шепотом высказать недовольство. Поступали доклады о неподтвержденных случаях каннибализма во время голода 1992 года. Некоторыми из жертв были дети. О таком подчинении Адольф Гитлер мог только мечтать. Стоило дать каждому гражданину пистолет, камень или даже просто приказ драться голыми руками, показать на зомби и крикнуть «Бей их!» Подчинились бы все вплоть до древних старух и детей, едва начавших ходить. Это было государство, рожденное для войны, находящееся в полной боевой готовности с 27 июля 1953 года. Если бы мне предложили выбрать страну, которая может не только выжить, но и победить в грянувшей войне, я бы назвал Корейскую Народно-Демократическую Республику. Так что же случилось? За месяц до начала неприятностей, до первых вспышек эпидемии в Пусане, Север внезапно безо всяких объяснений оборвал все дипломатические контакты. Нам не сказали, почему закрылась единственная железная дорога, соединявшая нас по земле, Почему некоторым нашим гражданам, которые десятилетиями ждали возможности увидеть родственников с Севера, внезапно разбили все надежды справкой о запрете? Они ничего не говорили. От нас отделались обычной фразой «Дело государственной безопасности». В отличие от многих других, я не думал, что это прелюдия к войне. Север всегда угрожал одинаково. А тут, по данным со спутников, нашего и американского, никаких признаков. Нет передвижения войск, заправки самолетов, кораблей или субмарин. Более того, наши наблюдатели, расположенные вдоль демилитаризованной зоны, заметили даже, что численность солдат на той стороне убывает. Мы знали всех их пограничников. За долгие годы сфотографировали каждого, дали им прозвища, например, «Змейный глаз» или «Бульдог», даже занесли в досье предположительный возраст, биографические данные и сведения о личной жизни. Теперь они исчезли растворились за укрепленными окопами и блиндажами. Индикаторы сейсмической активности тоже молчали. Если бы «Север» начал операцию в туннелях или даже начал перегруппировку войск со своей стороны демаркационной линии, мы бы их услышали через несколько минут. пан единственная область вдоль демилитаризованной зоны, где стороны могут встретиться для переговоров лицом к лицу. Там мы вместе содержим конференц-зал. На нескольких метрах открытого внутреннего двора военные представительства обеих сторон. Часовые постоянно менялись. Однажды ночью солдаты северокорейского подразделения ушли в барак, но на смену им никто не вышел. Двери закрыли, свет погасили. Больше мы их никогда не видели. Еще мы заметили полное прекращение работы спецслужб. Шпионы с севера проникали к нам регулярно и предсказуемо, как сменяются времена года. По большей части их было легко обнаружить. Они носили вышедшую из моды одежду и спрашивали цены, которые должны и так знать. Мы постоянно их вылавливали, но как только начались вспышки, их число сократилось до нуля. А ваши шпионы на севере? Пропали. Все разом почти в то же время, когда вырубились электронные средства наблюдения. И дело оказалось не в помехах, которыми забивали сигнал. Не было вообще никакого сигнала. Один за другим исчезали гражданские и военные каналы. Судя по картинкам со спутника, в полях становилось все меньше крестьян, в городах меньше пешеходов, даже добровольцев отозвали со множества общественных работ, чего никогда прежде не случалось. Не успели мы и глазом моргнуть, как от Ялу до демилитаризованной зоны не осталось ни единой живой души. С точки зрения разведки казалось, что вся страна Каждый мужчина, женщина и ребенок в Северной Корее просто растворились в воздухе. Эта загадка только подогревала растущую тревогу, учитывая, с чем нам пришлось столкнуться дома. К тому времени мы имели вспышки эпидемии в Сеуле, Паханге, Тайджоне. Прошла эвакуация Мокпо, изоляция Кангнунга и, конечно, наш вариант Йонкерса – Инчхон. При этом хотя бы половину действующих подразделений надо было оставлять вдоль северной границы. Слишком многие в Министерстве государственной безопасности были убеждены, что Пхеньян жаждал войны и дожидался нашего черного часа, чтобы обрушиться по всей протяженности 38-й параллели. Мы в разведывательном сообществе придерживались абсолютно противоположного мнения, не переставая повторять, что если бы они ждали нашего черного часа, то он уже давно настал. Республика Корея оказалась на грани коллапса. Тайно строились планы по переселению на манер японцев. Секретные команды уже разведывали место на Камчатке. Если бы не сработала доктрина Чанга, если бы развалилась еще пара подразделений, сдала позиции еще пара зон безопасности. Наверное, мы обязаны своим выживанием Северу, или скорее страху перед ним. Мое поколение никогда не видело в Севере реальной угрозы. Я говорю о гражданских, вы понимаете, о людях моего возраста, которые считали Северную Корею отсталой, голодающей нацией неудачников. Мое поколение выросло в мире и достатке. Единственное, чего мы боялись, так это воссоединение вроде немецкого, в результате которого к нам за подаянием хлынут миллионы бездомных экс-коммунистов. Для предыдущих поколений дело обстояло иначе. Для наших родителей, бабушек и дедушек. Над ними постоянно висела угроза нападения. Мысль, что в любой момент может прозвучать тревога, свет потухнет, и банкиров, учителей, водителей такси призовут в армию защищать родину с оружием в руках. Они никогда не теряли бдительности. И в конце концов это они, не мы, возродили национальный дух. Я до сих пор пытаюсь организовать экспедицию на север. Мне до сих пор ставят палки в колеса. Слишком много работы, говорят. В стране еще хаос. У нас остались международные обязательства и что самое важное не закончена репатриация наших беженцев на Кюсю. Эти японцы будут должны нам погроб жизни. Я даже не прошу дать мне воинское подразделение. только вертолет, только лодку. просто откройте мне ворота в панмуун Джом и я пойду пешком. Мне возражают, а если из-за тебя сработает какая-нибудь мина ловушка, а если она атомная, Вдруг ты откроешь дверь в подземный город и выпустишь оттуда 23 миллиона зомби? Аргументы не лишены смысла. Мы знаем, что демилитаризованная зона сплошь заминирована. В прошлом месяце грузовой самолет, вошедший в их воздушное пространство, попал под обстрел ракетами класса «Земля-воздух». Пусковая установка была автоматическая. Ее разработали как орудие мщения на случай, если все население погибнет. Разумно было бы предположить, что люди эвакуировались в подземные комплексы. Если так, мы сильно ошиблись в оценке их размера и глубины. Возможно, все население спряталось под землей и трудится над нескончаемыми военными проектами, а их великий вождь продолжает глушить западную выпивку под американское порно. А знают ли они вообще, что война закончилась? Или правительство солгало им, будто мир, каким они его знали, прекратило существование? Может, восстание мертвых в их глазах удобный случай, чтобы еще туже затянуть хомут на шее общества, построенного на слепом подчинении? Великий вождь всегда хотел быть живым богом, а теперь, когда он хозяин не только пищи и воздуха, но даже света искусственных солнц, его извращенные фантазии наконец-то воплотились в реальность. Не исключено, что таков был изначальный план, но что-то пошло не так. Вспомните, как случилось с кротовой норой под Парижем. А если то же самое случилось на севере с целой страной? Может статься, их пещеры кишат 23 миллионами зомби, истощенными роботами, которые воют во тьме и ждут, чтобы их выпустили.